Она также сдержанно поблагодарила его за добрые намерения и с улыбкой попрощалась. Улыбаясь, она шла домой кружным путем через английский сад, немилосердно фальшиве, еле слышно, почти не разжимая губ, напевала мелодию из старинной оперы, повторяя все те же несколько тактов. Большой красивый парк был по вечернему прохладен и тих, по аллеям бродили влюбленные, Пожилые люди рано от ужинов наслаждались наступившей прохладой. Они сидели на скамейках, курили, болтали, невозмутимо читали подробные газетные отчеты о любви покойной чужачки к некоему Мартину Крюгеру. Глава 15. Господин Гессрейтер ужинает на Штанбергском озере. По той самой дороге, по которой накануне проезжал министр Кленк, вечером следующего дня ехал коммерции советник Пауль Гесрейтер. Он ехал вместе со своей возлюбленной Катариной фон Радольной. Большую часть лета он обычно проводил в ее прекрасном поместье луид польцбрун на берегу Штанбергского озера. Автомобиль вел Гесрейтер. Это была та самая американская машина, которую он приобрел три недели тому назад. После тягостного дня, проведенного в суде, было особенно приятно ехать в вечерней мгле по широкой дороге сквозь негустой лес. Свет фар выхватывал куски дороги и обступившие ее деревья. Гесрейтер ехал не особенно быстро, наслаждаясь наступившей прохладой и спокойной близостью Катарины. Из множества женщин, с которыми он Один из пяти жуиров Мюнхена был в интимной связи, Катарина нравилась ему больше всех. Они не были женаты, Катарина соединяла в себе все достоинства любовницы и жены. Сидя рядом, они вели неторопливую беседу, часто перемежавшуюся паузами. Разговор, разумеется, шел о процессе Крюгера». Гессрейтер заметил, что не слишком-то приятно участвовать в этом процессе в качестве присяжного, а отчасти и судьи. Но все же перед Катариной старался разыгрывать из себя человека практичного, уверенного в себе циника. В конце концов, все мы деловые люди. Откажись он выполнить свой гражданский долг, вполне возможно, что многие влиятельные лица стали бы приобретать керамику у других поставщиков. К тому же и сама по себе история очень любопытна. Этого отрицать нельзя, взять хотя бы письма Покойный Гайдер, зачитанные сегодня. Правда, они очень неаппетитные, к уму непостижимы. Как мужчина мог иметь дело с такой изломанной истеричкой? И все-таки это бесспорно интересно. Кстати, почему Катарина не бывает на заседаниях суда? Он видел там госпожу фон Бальтазар, сестру барона Рейнля, актрису Клэри Хольц. Он сидел за рулем и плавно вел бесшумную, послушную машину. Ночь была чудесная. Они миновали городок Штарнберг. На берегу озера было много народу, но ночь гасила все звуки, и кругом царила тишина. Они ехали через лиственный лес и наблюдали, как по озеру плывет ярко освещенный проход. Нет, Катерина не испытывала ни малейшего желания бывать на заседаниях суда. Ее красивый звучный голос был полон той ленивой уверенности, которая всякий раз так волновала его. Она терпеть не может политики. От господ, занявшихся ею после революции, пахнет гнилью. Травля Крюгера ей совсем не по душе... Все это отдает протисшим молоком. Подумать только, в какое ложное положение можно попасть из-за дурацкой политики. Мужчины постоянно, в присутствии судей и газетчиков, вынуждены под присягой давать показания, с какими женщинами они состояли в интимных отношениях. Но ведь это личное дело каждого, и уж никак не влияет на управление государством. Красивая, пышнотелая женщина излагала все это спокойным, низким голосом, таявшим в ночной тьме. Гесс Рейтер краешком глаза поглядывал на нее. Нет, она не улыбалась. Наверное, она запамятовала, что и он в свое время, в связи с требованием ныне почившего в мире господина радального под присягой показал, что не находился с ней в интимных отношениях.